Глава 25 Джан завораженно наблюдал за плутом, склонившимся над 3D принтером. Новое тело было почти готово. Осталось сформировать несколько последних деталей. Робот явно сделал апгрейд. Краба из двух рук уже не существовало, его части отправились в переработку. Свеженапечатанное тело было до жути человекоподобным, только длинные пальцы заканчивались острыми когтями а спина и плечи были покрыты шипастыми пластинами, как бронёй. «Думаю, нам предстоит еще не один бой», — заметил Плут. «Хочу быть готовым». «Полагаю», — Жан покачал головой. «Да, пожалуй». Плут подошел и похлопал его по плечу. «Осторожно, чтобы не повредить». «Ты и в порядке, док? Выглядишь обеспокоенным». Жан посмотрел на него. петрова он оставил работать за экраном в центральном помещении. «Наверное. Неважно. Раз уж ты здесь, я должен был отдать тебе вот это». Плут принёс поднос, на котором лежало что-то, что Джан сначала принял за игрушку. Игрушечный пистолет с гладкими краями, коротким стволом и крупным предохранителем. Ну, хотя бы не ярко зеленый а уродливого серо-жёлтого цвета с мраморными прожилками. И три обоймы блестящих металлических патронов. Чжан взял оружие в руки, осмотрел. «Полагаю, шаблона в принтере не было. Нет, я сам разработал. Нравится?» Нет, Чжан никогда раньше не держал в руках оружие. Оно было для него символом деспотичного правительства, готового жертвовать гражданами во имя порядка. Его слегка затошнило даже от простого прикосновения к пистолету. Должно быть, Петрова велела плоту его напечатать, желая вооружить Чжана. Как и робот, она полагала, что их ждет сражение. Восхитительно. «Понятия не имею, как это работает», — признался жан «Довольно просто. Хочешь, чтобы что-то умерло? Направь на него этот конец, а затем нажми вот тут, на спусковой крючок». «Спасибо. Меня больше волнует, как правильно прицелиться и не отстрелить себе ногу, и вроде того». «Есть предохранитель», — сказала Петрова. Она так тихо подошла к нему, что он не заметил и потому слегка вздрогнул. «Давайте покажу». Она коснулась рычажка сбоку пистолета. «Сдвигайте вот так, и спусковой механизм блокируется. Когда захотите выстрелить, переводите назад». Он посмотрел ей в глаза. То, что он в них увидел, заставило его коротко вздохнуть. Он знал, что вел себя грубо, но если она ждет извинений... «Вам не нравится», — произнесла она. «Я понимаю, вы целитель, а не воин». Не в этом дело, по крайней мере, не только в этом. Я знаю, вы просто пытаетесь меня уберечь, я оценю. Она улыбнулась. Как легко было бы просто сказать, что все в порядке, даже если это на самом деле не так. Я просто боюсь. Еще сильнее, чем раньше, потому что пистолет означает, что мы снова окажемся в опасности. Не обращайте внимания, я привыкну. Если хотим выжить, здесь мне придется. Удручающая перспектива. «Может, я смогу помочь? У меня есть план». «Чего?» — встрял Плут, и Джан снова вздрогнул. Он почти забыл, что робот тоже тут. «Да», — ответила Петрова, — «валим к чертям отсюда».